Портал «Фантаскоп» представляет статью «29 февраля. День чествования Чернобога». Автор Руслан, 34. Читает Олег Шубин. А вы знали, что в самом конце зимы, 29 февраля, славяне чествуют одного из самых спорных богов своего пантеона – Чернобога? Думаю, тем, кто особо не силен в древнеславянской истории и теологии, этот персонаж все же известен как антагонист многих преданий и русских сказок – Кощей Бессмертный. Не так прост наш Кощеюшка. Он, оказывается, еще и Бог, дословно, повелитель Нави, тьмы и пекельного царства. Бог холода, уничтожения, смерти, зла. Бог безумия и воплощение всего плохого и черного. Как мы видим, прослеживается явная параллель с еще одной, не менее яркой, медийной персоной – дьяволом. Что это? Совпадение? Возможно, но если дьявол преподносится каноническими учениями как зло абсолютное, то с Кощеем Бессмертным все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Прожженный лавелас и дамский угодник, похищающий объекты своего вожделения прямо из-под носа у женихов, но постоянно получающий отворот-поворот от каждой избранницы, надо сказать, губата у Кащея совсем не дура, сплошь зарится на красоток с косой до пояса, да на обеспеченных царских дочек. Несмотря на то, что красиво ухаживает и сулит богатства несметные. Думаю, взялся бы кто-то переложить древнеславянские сказки на нынешнюю реальность, несговорчивых невест было бы не в пример меньше. Раз уж упомянули о женихах... Скажу, что в повальном большинстве они представляют собой небезызвестную и поныне касту дураков. Нет-нет, я совсем не обзываюсь. Авторы многих опусов о злоключениях незадачливых женихов так и обозначают их в своих произведениях. Дураки. И кто я такой, чтобы спорить с первоисточником? Итак, представленный в сказках персонаж Чернобог Кощей действует из предания в предание, По одной обкатанной схеме с легкими вариациями. Украл девицу, не добился взаимности, превратил в жабу, опционально в змею, в дерево, в ипотечного должника. Встретился с женихом, поглумился, рассказал, как можно лишить себя бессмертия, погиб. Простоватый сценарий для бессмертного мага с недурственно прокачанным скиллом, не находите? С другой стороны, Его аллегорическое описание своего секрета неубиваемости наводит на мысль, что тут не все так просто. «Смерть моя хранится в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в непонятках, как в него столько поместилось, в сундуке, сундук на дереве, дерево на острове, остров в море-океане». Некислый квест, правда? На самом деле Кощей как бы намекает, что убить его без вариантов, от слова «вообще». Он перечисляет животных, птиц, растения, которые придется уничтожить, чтобы убить его. А яйцо? С самим яйцом все сложно. Оно символизировало абсолют, являлось символом и началом всего сущего. Короче, для убийства кощея нужно было уничтожить мир. Мир вроде бы не уничтожен. Солнце светит. Нефть падает, а посему можно сделать вывод, что бессмертного так никто и не победил. Сказка ложь, давней намек. Осталось только понять, какой. Ведь существуют сказания, в которых наш герой предстает в несколько ином свете. В былине об Годиновича невесту похищают у самого Кощея. Не вдаваясь в подробности, бессмертный вертает в зад свою зазнобу, но коварного Ваню Кощей не убивает – а великодушно привязывает к дереву затем в воссоединении влюбленных сценой безудержной страсти в шатре и в завершении банкета кощей самоуб убивается шок шок на самом то деле герой целится из лука в ворона что прилетел пророчествовать о скорой кончине кощея но стрела развернулась и поразила стрелка неожиданный поворот невеста мария досталась сопернику но так и не покорившись, была четвертована. Теперь можно убеждать, что Кощей все же не бессмертен и может погибнуть от собственной руки, не нарушив тем самым целостность мира. Хотя думается мне, что какой-то неизвестный средневековый автор просто решился на смелый литературный эксперимент и поставил злодея на противоположную сторону доски. А потом, перечитав свою нетленку, ужаснулся смелости произведения и наскоро умертвил беднягу. К чему все эти буквы? На мой взгляд, сегодня фигура Кощея Бессмертного преступно недооценена в литературе и масс-медиа. Поменять бы слегка угол зрения. Глядишь, и заиграет новыми красками история о Чернобоге. Вы слушали статью «29 февраля. День чествования Чернобога». Автор Руслан, 34. Читал Олег Шубин.